Вова, восьмая. Стараясь ступать как можно медленнее по красной ковровой дорожке, расстеленной между рядами скремии, девочка подумала про себя, что в переводе на простой язык славика ее следовало понимать таким образом, что он был не в состоянии дать Дели совет касательно того, как ей справиться с ситуацией, связанной с дядей Джо. Малышка пожалела о том, что не произнесла прямо в лесу священнику цитату из книги, которую когда-то читал со своим злостным другом. Хотя чтением это можно было назвать большой натяжкой, потому что девочка просто сидела, января диджея, и слушала, как тот читал вслух свою слушательнице. В частности, цитата, которую Делли считал, уместной, в данной ситуации заключалась в том, что некий мудрец и врач просил Господа Бога уничтожить человеческую расу и создать более совершенных людей. Но Бог ответил, что хотя он сочувствует мудрецу, он не может выполнить его просьбу». Возможно, что на самом деле этот диалог имел совершенно другой смысл, но девочка не могла этого знать, хотя бы потому, что в содержании этой книги дяде Джо пришлось переводить в пьямо на ходу, ибо написано было на немецком, знания которого у Дели были, мягко говоря, очень поверхностными, если не сказать нулевыми. Если бы девочке удалось найти эту книгу на самом родном языке, то бишь английском, то она, несомненно, свеялась бы с грамотно переведенным текстом высказала века что именно было описано в оригинале. Но, к величайшему сожалению девочке, ей не удалось найти английский перевод этой книги. В основном в этом ей мешали, собственно, родители, которые, казалось, ненавидели все, связанное с дядей Джо. А также была такая сложность, что она не могла знать точного название. Дели было трудно запоминать и произносить немецкие слова, а приблизительный перевод, это не просто быть богом, вероятно, ничего бы не дал скучающим подавцам в книжных магазинах. Впрочем, была еще одна причина, которая не позволила малышке просто так взять и поцитировать книгу в лицо священнику. Дело заключалось в том, что когда дядя Джо закончил читать эту книгу, он просто просто дал девочке наказ не цитировать ее режима направо и налево. Как она думала, причина этому служило то, что Господь Бог, описан на страницах этой высшей степени необыкновенной книги, был не оседолазым стариком, кто сидел на облаке до пика за ангелем. но, напротив, был отважным молодым рыцарем, которого седал вверхом на коне и участвовал в дязгах некоторого средневекового государства. «Ну что плохого в том», — задавалась я вопрос Дели, — «чтобы представить Господу Бога крутым парнем». напомнило, как в книге описывают, что этот бог, которым под видом себе, кто пытался сделать это лучше, чем есть на самом деле, в своих странствиях влюбился в некую женщину, но когда ее подво убили, то господь бог пришел в такую ярость, что чьим-то указанием вышел из себя и устроил житель средневекового городка нечто воде Магеддона. Но только в руках были не какие-то нелепые богные шары, а самые настоящие цирский стали, которым он прорубил себе путь сквозь свиту вероломного короля и, забравшись до последнего положил конец его тирании. Закончилась же книга тем, что после этого события самого Господа Бога забрали какие-то его друзья, с которыми, гуляя по Эдемским садам, этот в высшей персонаж поедал клубнику и в шутку пугал окружающих своими ладонями испачканными ее соком. На Дели все это произвело весьма и весьма сильное впечатление, но поскольку дядя Джо сказали, что другие взрослые не оценят такую интерпретацию Бога из уст малышки, то Дели осталось только придержать язык и тихо покинуть церковь, получив из уст века и ответ, который ничего не объяснил ей и ничуть не помог ей в том, как ей нужно успеть в ситуации, когда ее родители замыслили нечто нехорошее и скрыли от нее истинную судьбу ее друга. Вспоминания разглываются века Делью в состоянии, близкое к отчаянию. Она глубоко вздохнула и, распаяв, затекшие от холода плечи, провела рукой по холодной пластиковой поверхности подоконника. Она уже давно скрылась за боками и в ночном воздухе чувствует сырость надбегающегося ненасти. В голову девочки закалась мысль о том, что в любой момент может пойти дождь, отчего она не скрыт под лустройами. Но малышка продолжала сидеть на своем месте и с бросая взгляды в свою комнату. Ну а что, если дверьдук откроется и к ней войдет ее мама или папа? Но к большому счастью Делия никто из ее родителей не входил в спальню. Это ее полностью устраивало, ибо сейчас больше, чем когда-либо, я не жила в их присутствии, потому что чувствовала острую необходимость забыть об существовании и вспомнить самые фрагменты своей жизни, которые произошли с ней вплоть до сегодняшнего момента. Успокоившись, Деля подняла голову к небу и, закрыв глаза на секунд, постаралась выкинуть другие все мысли настоящим, чтобы они не мешали сосредоточиться на образах счастливых моментов и совместных с дядей Джо прошлого. Она не искнул встать от копотливого босых воспоминаний и провалиться в сон, потому что холодный ветер, дувший с стороны леса, просто не давал ей такой возможности. В отличие от нью где Делия ранее с родителями в Портвенде, никак невозможно уподвергнуть сомнению существования пирогного кук, что часто случалось с девочками заполненных автомобилями улицах мегаполиса, где любая травинка, рубка растущая в тысячных асфальта, казалась, наверное, символом зеленого мира в том же время лицетворением дикой пирога в одном лице. В голове Дели всплыли образы их с Джорданом самого последнего времяпрепровождения. Это ни в коем случае нельзя было назвать свиданием. Во-первых, для был слишком маленький для этого, а во-вторых, если свидание выше представить в мастерственной то это мероприятие происходило в компании близкого друга дяди Джон, которого девочка заочно жала, но никогда раньше до этого не видел. Ее собственное воображение мимо вокруг возвращался назад сквозь время. Сама Делли не участвовала в этих событиях, не в том смысле, что там не было физически. Напротив, Делли была непосредственно вовлечена в теплое Дело было в том, что в воспоминаниях отсутствовал ее собственный визуальный облик, ибо еще не родился такой человек, который мог бы видеть со стороны, не и при этом способности ориентироваться в окружающем и оценивать происходящее с точки зрения от Визит к другу Джордана был неожиданным сюпизом для маленьких Дели, который не входил в ее планы на вечер того дня. Совсем наоборот, к этому моменту малышка уже несколько раз сделала дяде Джонни досмысленные намеки на то, что пора идти домой, дабы приступить к своим обязанностям ботовки к завтрашнему экзамену по литературе, которого она с нетерпением ожидала наравне с своими одноклассниками. Ее дом был совсем ядом. Буквально через следующую калитку направо. Но Делия не могла избавиться от ощущения, что если она уйдет от своего соседа без поста, то испортит ему настроение. Чего ей на самом деле совсем не хотелось. Поэтому она пыталась уговорить Джода отпустить ее вместо того, чтобы самой покинуть воду. «Дядя Джо, я умоляю тебя!» – громко говорила она ему тогда. «У меня завтра важный экзамен в школе, я просто не без как не смогу его сдать». Но дядя Джо, как ни в чем не бывало, продолжал сидеть в своем кресле и держал в руках книгу, которую читал с заметным любопытством. Делия поняла, что ее просьба останется без ответа и решила проявить настойчивость. Сделав несколько шагов креслу, в котором сей Джо, напей шагно через ноги мужчины, положил свою ладони на зеленой ситце-подвокутники. В этот самый момент Джона вдруг захлопнул книгу и поднял на девочку взгляд, который пошел мимо ее внимание, потому что Делия невольно заинтересовалась вожкой книги. Этого брошюра в твердом переплюте с названием, написанным огромными белым буквами на глянцевой поверхности. «Книга Света!» – прочитала Делия с некоторой запинкой, словно пробуя это слово на вкус. Она убрала руки с подвоконников и вопросительно посмотрела на дяд Джон, на лице которого появилась загадочная улыбка. «Его забавляет мое произношение?» – спросила она себя, когда их взгляды встретились. Малышке стало не по себе, она снова вскрылась к Минут спустя дядя на уш молчание. «А, так, скукотища», извиняющимся тоном начал он, все о каком-то там исцелении и кристаллах». Деле, услышав это определение, едва сдержал улыбку. Она всегда считала, что я взрослый дух является ценительной качественной литературы И была сильно удивлена тому, что он позволил себе взять в руки такую глупую и никчёмную книжку. «Ну что поделать, когда вокруг снуёт так много идиотов, готовых платить за какую-то ерунду, которую они сами даже не понимают». От этих мыслей девочки вдруг до смерти захотелось сказать, что ему дерзкое и насмешливая, что он обращал ее, который Джодан тем временем уже положил на стол справа от своего кресла. С этой мыслью Делле Шаку расставил локти, упела руки веда и расправил плечи, чтобы выглядеть можно более энергичной. «А также о дурацком хламе!» — сказала она громко и раздельно, подражая голосу Театону Критика, который якобы зачитывал свою разгромную цензию на книгу какого-нибудь гипотетического графомана. На самом деле Делли не была уверена в необходимости такого эффекта. Обычно она никогда не допускалась за до наклона игру на по крайней мере, в общении с своими родителями. Но в ту минуту я обуял идею, что таким образом она сможет произвести некоторое впечатление на дядю Джо, оказав ему, как хорошо она разбирается в современной литературной кухне. И так уж совпало, что она не ошибалась в своих расчетах. Ее взрослый когда одобрительно посмотрел на свою юную подругу и кивнул головой. «А ты знаешь, я с тобой полностью согласен», – радостно воскликнул он. «Меня уже тошнит от этой эзотерической чепухи. Я бы никогда не взял в руки подобную книгу, если бы на улице меня не вынудил ее взять один юродивый». «Кстати», – внезапно он сменил тон, – «мне было бы весьма интересно узнать, почему ты считаешь эту книгу, как-то выразилась дурацким хламом». Задав этот вопрос, дядя Джо пристально посмотрел на Дели и его серьезному лицу, было ясно, что он ждёт, не дождётся её ответа. Девочка почувствовала себя неловко и весь его пыл, будто бы испарился. Она покраснела и опустила глаза, но Джодан казалось, не желал менять тему. Он подождал, пока Делли снова поднял на него взгляд и подмигнул ей. Скажи мне, почему тебе не понравилась эта книга? по свой вопрос. Делия поняла, что молчание в не отделаться, к тому же необходимо было как-то разрядить возникшее между ними напряжение. Поэтому она и подыграть дяде Джо, дав ему такой ответ, который, как она свидетельно полагала, должен был понравиться, ему и порадовать его до глубины души. «Я считаю», — сказала Делия, на секунду поняв глаза потолку, — «что человеку не пойдут на пользу какие-то камешки, и стали образом не могут помочь здоровье. это полная чепуха», — скликнула она с неожиданной энергией. Ее прямой ответ поддержанный интонацией, интонации прозвучал настолько искренне, что он, казалось, девочки и вправду привел дядю По крайней мере, он ухмыльнулся и несколько раз одобрительно кивнул ей. Сама же Дели испытала в эту минуту странное чувство, как будто она только что произнесла речь перед публикой, которая в третьем выступлении будет мироваться своими Девочка отправила свои непослушные темные волосы, оправила юбкой, попыталась напустить на лицо безразличное выражение, чтобы хоть как-то скрыть охватившее ее замешательство. Но умянец, появившийся на пухлых щечках малышки, свидетельство о том, что в искусстве петворства ей явно никогда не получится достигнуть каких-либо успехов.